Проходите, пожалуйста, в комнату, можно не разуваться. Какие темы вас интересуют? А потом все стало опять рутиной. Люси выходила в халате. Сколько страниц? Название написали? за срочность будет дороже. Бывало, что сидела в последнюю ночь, халтурила. Интерес пропал. Ее контингент, женатые на заочном и уставшие от тусовок маменькины, сыночки-дочки, которым когда тратить время на писанину. Ну, вот и Вадик также Сначала конфеты-букеты, летящая походка, ожидание звонка, а потом непонятно что. Сердце не замирало, коленки не дрожали. Как тогда, правда, тогда ей действительно было 20 Может быть, она вот и есть такая, Люся, спокойная, без горения. Раз завел любовницу, значит что? Значит, дома плохо. «У детей наверняка в школе проблемы, это уж поверь мне, я по Вовке знаю», – просвещала Ольга. «Это раз. Два. Они женаты много лет, он ее из секретарш вытащил. Теща вообще деревенская неотесанная баба. Откуда там может быть дома взаимопонимания А ты с Блоком, с Кавкой, со своей библиотекой, с мамой, гуманитарием, соображаешь? Вот и куй железо, пока оно очень даже горячее». И Люся кивала. Всегда была дома по вечерам, лишнего не просила, улыбалась, в постели изображала радость, то тихую, то громкую, в зависимости от его настроения. В этом плане Вадик был тривиален, без вывертов, в хорошем настроении шутил и смеялся, в плохом молчал или ругал сотрудников своего ненаглядного банка. С Сергеем Люсе было гораздо сложнее, он мог заорать на фоне полного благополучия или развеселиться от бутылки пива после вспышки гнева. Один только раз Люся позволила себе с Вадиком выступить, да и то с маминой подачи. Он все время сокрушался по поводу их старенькой печатной машинки. «Как вы работаете, это уже даже не вчерашний день. Вот закончу отчет и к восьмому марта принесу вам компьютер». Мама вечером покачала головой. «Я надеюсь, это не прощальный подарок?» Люся на следующий день повторила мамины слова. Он промолчал, только посмотрел как-то странно. Компьютер так и не появился. Что-то там долго не получалось. Потом возникла Люсина неожиданная беременность и стало не до чего. Ольга была категорична. «Рожать? Рожать, конечно, и без всяких разговоров. Большего счастья, чем ребенок, у женщины нет. Уж поверь мне, как матери». Люся вяло сопротивлялась. «Надо ж от любимого. И чтобы оба хотели, а она не любит». «Кто тебе сказал такую чушь? Будь практичнее. Рассматривай Вадика» как хорошие генетические материалы, остальное потом приложится. Если б ты знала, что такой ребенок, тебе же еще не дано прочувствовать. Люся не знала, в каком месте у Ольги находилось счастье. Рожден от большой любви, но, видимо, неудачный генетический материал, Вовка большую часть жизни проводил в углу и был круглый год лишен запровинности сладкого кино и мороженого. Ольга не гнушалась и подзатыльник отпустить, и оплеуху. А сыночек, бывало, посылал маму на три буквы. Это в 10 то лет. Конечно, Ольгин опыт — это еще не все как-то, ведь бывает и у других. Люси представляла себе. Вот Вадик приходит с работы домой, сопливые дети, не отрываясь от дурацких мультиков, протягивают ему дневники с двойками. На кухне гораньем этой посуды жена в мятом халате, расплывшаяся от двух родов, начинает ежедневную вечернюю ругань. У неё тёмные усики над верхней губой трясутся от ярости, вторит визгливым голосом тёща, а здесь тихо, чисто. Мама, работник архива, общается на интеллигентные темы. Люся, нежная, юная и покладистая, кормит кудрявого иконописного младенца грудью. Получалось, что жена устаревшая плюшка кошелка а она, Люсенька, молодая, сильная любовница, без вребре Банально, но даже приятно. В таком радужном убеждении Люся пребывала, пока на городском празднике не встретила Вадика за всем семейством. Ольга в качестве исключения потащила Вовку смотреть на салют и прихватила Люсю. Детей она плохо рассмотрела, они ездили вокруг на роликах, отметила только, что девочка красивая, темненькая, в распущенные волосы вплетены какие-то красные бусинки, посреди толпы вышагивала девица или дама, ростом около метра восьмидесяти, из которых полтора метра занимали худые мускулистые ноги на шпильке. Выше кожаных брюк располагалось что-то обтягивающее и сверкающее с глубоким вырезом, затем два пласта блестящих черных волос с огненно-рыжими прожилками, бордовый рот и узкие темные очки в красной оправе. Сзади семенил Вадик, почти на голову ниже жены. Прошло по крайней мере пять минут, прежде чем Люся с помощью Ольги смогла связать всех этих людей в одно целое. «Вон твой, гляди, свою выдру вывел погулять, как кобылу. кобылы есть». Владик действительно победно скалился и был похож на мелкого лавочника. Как будто ему неожиданно привалили деньги, он купил вот это длинное пальто и вот эту породистую лошадь. Куда-то девалась его солидность и значительность. Сказать, что Люся была поражена, значит не сказать ничего, она была просто в шоке. А Владик ее не заметил. Эта ровесница и деревенщина и секретарш, наверное, халатов-то никогда не носила. В общем, Люся проплакала всю ночь и поняла, что роль плюшки-кошелки Вадиком была отведена как раз ей. И решила бороться. На следующий день она в обеденный перерыв покрасилась у Ольги в рыжий цвет и постриглась модными неровными прядями. Краска была дешевая и довольно яркая. Ольга неуверенно сказала, что освежает. Мама пришла в ужас. Люся всю неделю принципиально ходила в красной водолазке. К моменту встречи с Вадиком прическа уже потеряла форму и стала похожа просто на неопрятную отросшую стрижку. Про цвет Вадик ничего не сказал. Они были дома, мама ушла на юбилей к своей начальнице. Люся решила, что теперь все будет по-новому. Изображала молодую тигрицу и вместо обычного чая угощала красным вином и шоколадкой. Вадик ничему не удивлялся, у него было плохое настроение. Молодые тигрицы ему не нравились, он предпочитал домашних кошек, и люсю обнимал вяло, как муж привычно обнимает в постели жену после многих лет брак. Люся поняла, что все это большая глупость, и наигранный темперамент, и ее оранжевая голова, и вино. Она спросила, как зовут его жену. Марина. Потом он немножко оттаял, стал рассказывать про предстоящую командировку, и прощались уже нежно, шутливо споря, что ей привезти из Москвы, чтобы не скучала. Так получилось, что в тот вечер она забеременела. А теперь дикий цвет волос, конечно, смылся, отрос. Мальчика надо назвать Игорем. Они с мамой как-нибудь справятся. Вадик будет заходить, а может и не будет. Ну и ладно. У нее там еще остались деньги с декрета. Мама не знает. На них как раз получится новые джинсы. Скоро весна, она, Лесе, будет гулять с коляской в новых брюках и про компьютер. Все-таки можно напомнить. «Может быть, Люси понравится новая жизнь, которая как раз и есть настоящая, а не придуманная?» Люси никто никогда не говорил «люблю». Ей не посвящали стихов, не играли на рояле романтических пьес, ее никто не носил на руках. Она не напивалась допьяно, не курила, никогда не видела всех серий «17 мгновений весны». Люси бывала принцессой только в детстве перед зеркалом, она не умела петь Она 20 лет просыпалась на одном и том же диване и видела в окне край соседского балкона и цветок алоэ на подоконнике. Люся 8 лет сидела на одном и том же стуле в библиотеке и в 10 минут 6-го шла выключать свет во всех залах. Она не знала, что большинство бабушек обожают своих внучек, не видела ни одного своего деда, не помнила отца. Люсю умела готовить пирожные и картошку. Она всегда хотела собаку, но соглашалась с мамой, что будет лениться с ней гулять. Люси нравилась мамина подруга Наташка. Не нравилась микстура от кашля и писк резиновых игрушек. Она жила на свете 30 лет, и у нее на левом локте был шрам от давнего падения. Всё это существовало зачем-то. Наверное, шло вот к этой точке, из которой начинается совсем новая история – Детский врач сказал, что ребёночек хороший, анализы все правильные и можно на выписку. Теперь Люся ждала обхода взрослого врача, а ей казалось, что она уже очень хочет домой и не согласна задерживаться ни на день. Наконец-то в доме появится мальчик. У них в семье лет сто рождались одни девочки. Очень давно было две дочки. Люба – старшая, тихая, серая мышка, бояка и скромница, младшая Соня – По бойче. студентка познакомилась в трамвае с молодым инженером Витей и вышла за него замуж. Родители сестер умерли, оставили детям комнату в коммуналке 12 метров. Инженер своей жилплощади не имел, только койку в общежитии. Стали жить втроём Любу отградили буфетом. По ночам она накрывала голову подушкой, чтобы не слышать тишину за его дубовыми боками. Там под подушкой представляла себе ситуацию наоборот. Соня за буфетом, а она замужем. Витя был парень симпатичный, начитанный, весельчак и острослов. Старшую сестру в шутку называл «Навы» и «Любушкой» дарил к праздникам подарки. Люба такой жизнью втроем тяготилась, у нее стали случаться истерики. Она работала в большой библиотеке, учреждении Тихом и Чопорном, все там привыкли говорить шепотом. Любя один раз вдруг померещила, что все эти люди, сидящие за столами в читальном зале, находятся в толще воды, поэтому не слышен разговор, шорох страниц, Кашель. а Захотелось разогнать руками эту воду, взбаламутить, чтобы выпустить звуки. Начала ругать практикантку, что не так заполнила формуляры. Сначала тихо, пробуя голос, а потом стала кричать, кричать и ничего не помнила. Было очень стыдно потом. Ее увели из зала, накапали валерьяны, умыли. Другой раз стала рассказывать что-то соседки на кухне, опять сорвалась. Задохнулась, и затопала ногами и закричала ни с того ни с сего. Соседка, понимающая, была старуха опытная, у себя в комнате отпаила любу водкой. Съезжать тебе на девка, это збесишься совсем. В замуж пора самой, а не при чужой семье жить. А куда ей было деваться? Родилась томочка, старшая сестра превратилась в тетку и успокоилась, племянницу она полюбила сразу, привязалась всей душой, прикипела. Истерики закончились в заботах о малышке. Кроватку поставили к стене между буфетом и любимым диванчиком. Соня вышла на работу, уставала и ночью на детский плащ не просыпалась, вставала Люба. Топталась с малышкой на руках в своем загутке грела молочко в бутылочке и кормила у себя в кровать Когда началась война, Соня вступила в партию, с заводом в эвакуацию отправила сестру с дочкой. Виктор ушел на фронт. Тетя Люба собрала нехитрые пожитки в два полотняных узла. том упаковали в зимнее пальтишко и бабушкины платки. Прощались коротко, времени не было, не знали, сведется ли. Эвакуацию они жили в Ташкенте, тепло и даже довольно сытно. Тетя Люба работала учителем в школе, потихоньку потрошила семейные узлы. Жили они у пожилой бездетной женщины, тоже русской. Она к квартирантам относилась как к родне. Баловал Тамару, нянчила в тетке на отсутствие. Несмотря на заботу и неплохое питание, Тома часто болела. То завезенная еще из дома малярией, то тяжелая дизентерия. В липком лихорадочном бреду ей являлась веселая крепдышиновая мама, которая прижимала ее теплыми руками и баюкала тетлюбинным голосом. Вернулись они в самом конце войны. Никак не подыскивалась учительница на любяное место. Все просили ее еще побыть. К тому времени Тамара маму не помнила. Тетку называл мам Люба, по-взрослому рассуждала и была научена читать и писать. Она пошла в школу со старой квартиры. Мать видела редко, про отца никто не говорил. В Тамарином классе было только три папы. После уроков она заходила к тетке на работу, снова в библиотеку, перекусывала бутербродом и учила уроки. А у Любы зимой открылся старый ревматизм. Она стала часто болеть, дома пахло лекарствами. И Тамара перешла спать в комнату к маме. Ночью издалека слышались ей голоса. «Там тепло, курага, в кураге много калия, врач говорит тебе полезно». они и правда зовут. Там и в школе может быть место, но как ты тут с ней одна? Ты не думай, Соня, что я на что-то претендую». И вот тет Люба опять собрала вещи в два полотня на хузла и уехала. Теперь Тамара из школы приходила домой и грела на плите картошку. Первый год по тетке очень скучала, потом привыкла. Откуда-то взялась версия, что тетя Люба уехала замуж выходить. Почему тогда не пишет? Сначала Тамара очень ждала писем, спрашивала у матери, но та только отмахивалась, мол, все хорошо. Говорила, у плохих новостей длинные ноги, быстрые. Еще гордо ни строчки не напишет. Говорила, Постепенно тетя Люба стала забываться, стираться из памяти. Осталась далеко позади в детстве, из которого Тамара выросла. Она хорошо окончила школу, потом институт. Работать пошла в библиотеку, это ей показалось самым подходящим. Однажды, когда мама уже сильно болела и в очередной раз лежала в больнице, Тома полезла в стол за какими-то документами и случайно на самом дне ящика обнаружила толстый весь в марках конверт. «Уважаемая Софья Николаевна, пишет вам бывшая сослуживица и соседка вашей сестры. Уже пять лет прошло, как нет Любочки, а письма эти мы нашли только что. Видно, она вам писала, да не отправляла. Мы их нашли в школе. Там был такой архив небольшой, в общем, долго рассказывать. Пересылаю вам то, что сохранилось. Желаю всего наилучшего вам и вашему семейству. А Тамару я помню, она должна быть уже совсем взрослая. Извините, если что не так...» Я знаю, что отношения вы не поддерживали. С уважением, Андрианова Мария Федоровна. Теткиных писем было всего три. На тоненькой плохой бумаге, блеклыми каллиграфическими буквами, была написана горькая история пожилой больной женщины, тоскующей, обиженной, одинокой. Здоровье мое совсем теперь стало некудышное. Особенно трудно во время сочинений. Надо ходить по классу, а ноги... Прямо идти не желают. Машенька, спасибо, достал траву какую-то примачивать от отеков. Как вы там? санеж как Томочка? Мне бы найти сил да отослать тебе свои писания. Тяжело здесь мне будет умирать без вас. Все, думаю, если бы Виктор вернулся, где бы мы все были. Как у Тома с математикой? У кого спрашиваю, сама не знаю. Ты прости меня, Сонь. А я простила. У Тамары сил не было читать. Маме она ничего не сказала, разговор возник позже сам собой. Это было самое начало маминого болезненного пути. Первый раз она после операции получала тяжелое химическое лечение. Ее рвало, пятый день не спускалась температура. Врачи приходили подвое-потрое, все качали головами, назначали новое лечение, а лучше не становилось. Мама решила, что не выберется. Стала готовиться. Тамаре рассказывать, где что лежит, сберкнижка, военная медаль. «Да, вот еще. Тетя Люба умерла. Тамара молчала. В Ташкенте. Давно, лет пять уже. тамар молчал Мы поссорились с ней. Она умерла, а отец твой жив». Он не погиб. Просто с фронта не ко мне поехал. Женщина его одна выходила в госпитале и он у нее остался. Ребенок у них должен был родиться. Не знаю кто. Может, сестра у тебя, может, брат. Он деньги мне посылал, я не брала. Я не могла простить никак, развод не давала. Не могла я, понимаешь? Никого у меня не осталось, ни мужа, ни родителей. Ты меня матерью не считала, мам Люба, да мам Люба... Пропадала у нее в библиотеке. Она и рада, своих не завела. Это я ее уговорила уехать. С глаз далось, чтоб тебя она не отнимала. Господи, что говорю? тамар молчал сердце у нее было, ты знаешь, а там тепло. Подруга ее все звала, они переписывались. Ненасильно же я ее прогнала. И врачи там не хуже наших. Она сама потом не писала. Из школы мне сообщили, что умерла. А я и поехать не могла, от тебя куда девать?» Мать не оправдывалась, а наоборот говорила с гневом, с обидой. Распалилась, села на кровать. На соседних койках жадно слушали две тетки, делая вид, что их это не касается. Мама, казалось, не замечала никого. «А у меня и адрес его есть, папаша-то твоего. Если со мной чего, ты найди в столе у меня, внизу. Он тебе не чужой? Помогал бы?» Это я не хотела, там все написано. Тамара не знала, что ответить, какими словами. Кивала, да, да, найду, все сделаю. Потом мама опять рвала, долго, мучительно. Тамара забегалась, то за тазом, то за врачом, подтирала, поворачивала, держала, пока делали обезболивающее, снотворное. Больше этот разговор между ними не возобновлялся. Ночью Тамара лежала дома без снаги ей было страшно. Жизнь становилась чужой. Мать говорила незнакомым голосом. Собиралась ее оставить, бросить. Тамара не хотела такой взрослой жизни. Зачем ты отец? У нее нет отца. Она его и не помнила, и не знала. Один только раз вечером бросилась во дворе на шею незнакомому человеку. Ей был лет шесть. Они с тетлюбой возвращались из школы. Тома вдруг закричала «Папа, папа!» и бросилась. Откуда там в Ташкенте мог взяться ее отец? Но она потом с жаром доказывала, что у папы был раньше в точности такой плащ и волосы. Мужчина подхватил ее на руки и не оттолкнул. Время было такое. Тетя Люба извинилась, он сказал, «Ничего, понятно». Вот и папа. Кто был в Тамарином сердце жив, тот умер, а кого никогда не существовало, вдруг оказался живым. Тамара писем тетя Любина больше не читала, отцу не написала, даже на похороны не позвала. Она и Рите не стала рассказывать, зная, что та начнет ее уговаривать найти. Бумажку с адресом отцовским и телефоном она давно переложила к себе, в коробку, где хранила диплом, паспорты разные справки. Имя отчество она помнила хорошо, адрес был сложный, улица героя какого-то дом А телефон был простой, московский и похожий на Наташкин, семерки и тройки, произносился на распев как стихотворение. Тамара даже иногда его специально проговаривала, проверяла память. Когда Люсенька родила, Тамара Викторовна позвонила бабе Зое, девчонкам с работы, похвасталась. Сбегала сказать Рите. Все уже знали, а вот у Наташки в Москве было занято и занято. Тогда она взяла и быстро набрала тот номер, ведь не может быть, чтобы за столько лет не поменяли. Взяла девушка. «Мне Виктор Степановича». «Кто спрашивает?» э «Это Межгород, давняя знакомая». Было невероятно, но велели подождать. Он долго подходит. Тамара Викторовна присела на краешек стула, потом облокотилась на спинку, такая вдруг слабость накатила. Что она скажет? Папа? Я твоя дочка, дочка Сони. У тебя родился внук? Это что ж, за девушка подошла, наверное, тоже внучка? Он долго подходит. Сколько ж ему лет? 85 Она подождала еще минуту и положила трубку. А потом дозвонила наташке и плакала, плакала полчаса. Наплевать на междугородние деньги. Мамы больше тридцати лет нет, а он все ползёт к своему телефону, старикашка. Он же бросил ее тогда. Подумаешь, фронтовая жена, у кого их не было, а я? Я-то уже была и ни разу... Этот мой отец, зачем он нужен? И опять плакала, плакала. Наташка понимала... Ее папаша с фронта пришел контуженный, напивался пьяным, крушил мебель, лупил домочадцев, валился в припадке на пол. Девочек Наташина мать прятала по соседям, пока его скручивали сырыми простынями. «Зачем он вернулся такой? Почему не погиб там?» Ни у кого таких вопросов не возникало. Счастье было, отец пришел, живой. Потом его разбил паралич, и пять лет он лежал в кровати, злобно оскалившись и мычал. Жена и дочери все пять лет за ним подтирали ухаживали. Плакали, когда он умер. Хоть лежачий злой, но отец, родной отец. Тома, ты не от того рыдаешь. У тебя отца, считай не было никогда. Он на фронте погиб. А номер этот выброси из головы. У нас с тех времен все станции поменяли. И номера стали другие. Это просто совпадение, слышишь? У тебя внук родился. Томка, я тебя поздравляю. Хочешь, приеду, помогу. Сейчас как раз могу три дня выкрыть. том ну что ты ревешь? Меня ведь тоже как будто нет. Если брать телевизор, собак, детей, телефон и мишку, я исчезну. Я разговаривала вчера с утюгом. Я схожу с ума. Моя мама и сестра и отец ничего мне уже не скажут. Том, они умерли и не дойдут уже ни до какого телефона. Только ты у меня осталась, Том. да я приеду к тебе. Мне всегда нравилась твоя Людка. Видишь, какая молодец, родила. Я приеду, мы ни о чем не будем говорить, просто помолчим вместе. Алло. Ты слышишь? Дорогая Люсенька, у нас все готово. Вчера Вадик позвонил. Он пришлет машину завтра к часу дня. Я объяснила, куда. Сам приехать не сможет. Кроватку привез вчера мужик какой-то от Уленьки. Я еще помыла. Матрасик твой подошел. Он у меня в чехле уже. Слава богу, машинка шьет. Купила кое-чего нам из еды, чтобы потом не бегать, не тратить время. Жди завтра. Собирайся, не торопись. «Еще раз все про малыша расспроси. Я тоже забыла все. Целую крепко. Наталья приедет послезавтра. Дня на три. Я взяла раскладушку у Риты. Уберемся. Мама». Тамара Викторовна пошла закрыть форточку, замерзла. За окном падал крупный снег, от него было светло и просторно во дворе. По темному стволу в полисаднике носились друг за другом две рыжий-серых белки. Она остановилась, как вкопанная. Это было уже когда-то или нет? Снег и две белки также бегали по стволу. Опять дежавю. С Виталиком? По-моему, это было с ним. Они стояли рядышком и смотрели, а Тамара еще удивлялась, что белки не рыжие, а серые, зимние. Раньше никогда таких не видела. Нет, не с Виталиком, а с папой. И это было сто лет назад. Они ездили с отцом в парк, сначала на трамвай, потом еще шли пешком долго... Он держал ее за руку, потом посадил на плечи, чтобы лучше было видно. «Дозвонюсь», — подумала Тамара Виктора. «Ну пусть знает, пока не помер, что я есть, что Люся, что мальчик». И очнулась. «Какие белки!» Снег продолжал падать. Бегали вокруг старые знакомые липы две кошки. У них уже, наверное, наступила весна». Тамара Викторовна закрыла форточку и пошла собирать вещи на выписку. Синий конверт для малыша, шапочка, памперс, голубая капроновая лента, Люси, новые трусики, маечка, колготки шерстяные. Это в другой пакет. «Мама, нас уже точно выписывают завтра. Ты узнаешь точно во сколько? Мы очень хотим домой. И я, и Игоряша. У меня все хорошо, уже собрались. Поставим как-нибудь все сами». Вадик записку прислал, что тоже завтра приедет к нам домой. Торт может купить. Или ладно? Маленький очень похож на отца. Он зевает, хмурится. Вчера чихнул, представляешь? Я имею в виду на моего, на папу. Достань, пожалуйста, какую-нибудь фотографию посмотреть. Встречай нас завтра. Приходи. Пусть будет так. Твоя Люсенька. Пусть будет так.